Глава 30. -е. Боб. Апрель 2165 год. Дельта Эридана. Я медленно бродил по ВР лагеря аборигенов. Беспилотники сняли достаточно видеоматериалов с высоким разрешением, и на их основе я смог создать копию деревни в натуральную величину. Какие там запахи, я понятия не имел. Поэтому выбрал земные эквиваленты. Но жару... Влажность, структуру растений и почву мне удалось воссоздать очень точно. Я наблюдал за повседневной жизнью членов племени. На меня они, естественно, не реагировали, потому что были записанными изображениями. Однако это позволило мне оценить их активность. Несколько дней я потратил, наблюдая за аборигенами, их я начал называть дельтанцы, и слушая записи их разговоров. У них, похоже, было два пола, Племенная структура и не очень строгое разбиение на пары. Этим я хочу сказать, что определенные дельтанцы, похоже, предпочитали общество друг друга. Никакие формальные обязательства их, видимо, не связывали, и кое-кто даже встречался с несколькими партнерами. Ай-яй-яй. Самцы обычно тусовались вместе, а ядро племени образовывали женщины и дети, или, по крайней мере, его центр. Дельтанцы представляли собой очень близкий аналог примитивного племени людей, такого, каким его описывали антропологи. Чем больше я наблюдал за ними, тем яснее мне становилось, насколько они похожи на первобытных людей. Может, условия среды определенным образом влияют на поведение, или племенная структура является чем-то неизбежным. Я надеялся, что мы, то есть бобы, в конце концов соберем достаточно данных, которые позволят нам сформулировать теорию, даже если на это уйдет несколько тысячелетий. Дельтанцы, похоже, всегда были на стороже. Их самцы, вооруженные дубинами, камнями и заостренными палками, патрулировали окрестности лагеря. Кого они опасаются? Других дельтанцев или животных? Их голосовые сигналы оказались не особо сложными, Слава богу, они общались между собой совсем не так, как дельфины, речь которых мы не расшифровали даже в 22 веке. Я постепенно создавал список обычных звуков и звуковых групп языка дельтанцев, надеясь, что скоро у меня будет достаточно данных для анализа. С фабрики прибыла еще одна партия беспилотников-наблюдателей, и для меня это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, теперь я мог создать постоянные пункты наблюдения за дельтанцами, а затем отправить беспилотников в другие места. С другой стороны, что следить за всеми передвижениями беспилотников будет тяжело. Хоть я и репликант, но мог концентрировать свое внимание только на одной задаче. Мне понадобится больше бобов. «Эврика, может мне заняться именно этим?» Я мог бы заранее создать ядра ИИ для будущих кораблей и поручить другим бобам наблюдение за группами беспилотников. Они не будут против. Я знал, что им это понравится, потому что, ну, они же бобы. На самом деле нет. Я надеялся, что им это понравится, потому что они бобы. Но гарантировать я это не мог. Я передал автофабрике приказ повысить приоритет компьютерных ядер за счет сборки корабельных корпусов. К счастью, каждый из них не останется голым, а будет храниться в особой колыбели. Дельтанка потрошила животное, которое принес один из мужчин. В этом не было ничего экстраординарного, и я долго изучал ее технику, прежде чем заметил, что у ее острого камня есть ручка. Вот это нечто особенное. Все остальные дельтанцы, которых я видел, работали обычными камнями. Все отснятое видео я отправлял в архив, и поэтому за несколько минут мне удалось выяснить, откуда взялся этот инструмент. Его дал этой женщине... Э, э, ее сын. Зверёныш мужского пола. Черт, Пожалуй, стоит прибегнуть к антропоморфированию. Ну, значит, сын. Этот мальчик постоянно с чем-то играл. В данном случае он расщепил ветку острым камнем, вставил его в трещину а затем обмотал каким-то неизвестным материалом. В моих записях мальчик был помечен как С-341, то есть племя С, третья группа, 41 индивидуум. Отныне он Архимед. Я поручил одному из беспилотников следить за ним 24 часа в сутки, ну, то есть в случае Дельты и на — 29 часов в сутки. В течение нескольких дней я внимательно наблюдал за Архимедом. Он все время чем-то занимался. Пока его сверстники сидели в тенечке или играли в салки, Архимед ходил туда-сюда, подбирал камни и пытался их сломать. Кажется, он искал камни с острыми краями, как тот камень, который он превратил в инструмент и подарил матери. В окрестностях деревни никаких кремней не было, и инструментов, соответственно, тоже. Это навело меня на размышления... И я отправил беспилотника-разведчика на поиски ближайших открытых залежей Кремня. Входящий вызов. Привет, Боб, это Марвин. Я снова материализовал свою ВР. Передо мной появилось голографическое изображение еще одного Боба. Привет, Марвин. Ты только что загрузился? Верно. HIC 173781. Поскольку номера Боба мы уже не присваиваем. «Ну да, тяжеловато координировать систему нумерации в нескольких звездных системах одновременно». «Добро пожаловать, Марвин! Бери себе беспилотника. Тут начинается все самое интересное». Я сообщил Марвину о том, что произошло с момента создания моей архивной копии, на основе которой он был создан. Марвин немедленно вызвался искать источник кремней. У меня сразу повысилось настроение. Значит, по крайней мере, одного из них это увлекло. Прошла еще пара дней... И за это время активировались еще два боба Люк и Бендер. Они подключились к проекту с тем же энтузиазмом, что и Марвин. Значительную часть дня я проводил наблюдая за Архимедом, а когда он спал, я управлял автоматизированной фабрикой и изучал другие части D4. Эдем, вдруг сказал Бендер. «Э что? Давай назовем ее Эдем, Родина человечества. Родина дельтанцев. Мне нравится. Я кивнул. Марвин и Люк отсутствовали в Р, но я отправил им личные сообщения и быстро получил от них положительный ответ. Значит, Эдем, круто. Я снова подключился к беспилотнику, который шпионил за Архимедом, и, наконец, обнаружил, что он использовал в качестве бечевки. Архимед сорвал стебель небольшого ползучего растения, расщепил на нити и высушил их на камне. В результате получились нити, очень прочные, но все еще гибкие. Я не заметил, чтобы так делал еще кто-то из аборигенов. Господи, как, наверное, одиноко этому малышу. Готов спорить, что его никто не понимает. Архимед бродил по окрестностям почти всегда в одиночестве и постоянно над чем-то работал. Разбирал растения на части, разбивал камни, разбивал что-то другое о камни, что-то выкапывал. Было очевидно, что он изучает и каталогизирует свой мир. Родители ему не помогали. Они, как все остальные, похоже, находились на этапе заостренных палок и были очень этим довольны. Они даже не выпрямляли палки, поэтому их даже нельзя было назвать копьями. Я раздраженно вздохнул и вдруг понял, что хочу сесть рядом с Архимедом и чему-нибудь его научить. Я улыбнулся. Мне стало ясно, что для меня он — Не мехом свинья не топырь, а одинокий мальчик.